Глава 3. Утро внезапно оказалось солнечным и морозным. Шкаф услужливо выдал обычную для такой погоды теплую одежду. Но мне почему-то хотелось вместо флиса и умной куртки надеть простой махеровый свитер. Я собирался прогуляться, но в последний момент передумал. Внес в расписание бег и наблюдал, как шкаф, обсчитав погоду, втягивает в себя выданный комплект меняя его на утепленную спортивную куртку и шиповки. Пробежав по парку пару кругов, я сдался. Пока еще вело в сторону и периодически темнело в глазах. Поэтому назад корпусу пришлось идти пешком. На завтрак я спустился в столовую. С утра здесь было светло и малолюдно. У входа стояла Лео. Она, похоже, только что зашла и как раз выбирала, куда бы сесть. Я обрадованно помахал ей и предложил помочь с решением такой серьезной проблемы. Столики в зоне питания располагались неравномерно. Были маленькие на 2-4 человека, а были и рассчитанные на большие компании, объединенные в круглые и многоугольные конструкции. Мы сели за маленький, стоящий около стены. Выбрали блюдо в меню автоматической выдачи, и я, как обычно, запросил дополнительную порцию кофе. Через пару минут из столешницы выдвинулся контейнер с заказом. Мы разобрали тарелки и некоторое время были заняты завтраком в атмосфере легкой неловкости. Слышала? Доктор Акихира запретил мне эксперименты. Размешивая сливки в кофе, прервал я молчание. «Что думаешь?» «Думаю, оставайся пока живой. Мертвый-то как-то не очень. Я видела». Отшутилась она, но по тону было очевидно, до экспериментов мы в итоге договоримся. Китайцы отказались от медицинской темы. Чем они теперь займутся? Там, где медицина бессильна, появляются народные средства и гомеопатия, а позже гадалки и астрологи. Лео выдала это все с таким серьезным лицом, что я даже начал сомневаться, шутит она или нет. Ставлю на астрологов, поддержал я на всякий случай. А если серьезно, «Да, выбор небольшой. Мы подверглись либо биологическому, либо физическому воздействию. Если гадалок и гипноз исключаем, а на поприще биологическом успехов пока не видно, то, кажется, имеет смысл посмотреть на физику». Позавтраков мы отправились в конференц-зал, куда всех позвали на какую-то неожиданную встречу. Зал располагался на четвертом этаже лабораторного корпуса. Мы пришли одними из первых. Лео предложила переключить режим зала с круглого стола на конференцию и смотрела, как я сначала разбирался с пультом, а потом ряды трансформируемых кресел медленно выезжали из пола. Постепенно в зал потянулись и остальные. Почти 50 человек, нахохленные как воробьи, хмуро ждали новостей. Капитан Аджит-Кумар выглядел мрачным и настороженным. Микрофон без вступления передали старшему технику, англичанину Райли Эвансу. Рыжий, высокий, немного угловатый, он продолжал носить форму экспедиции, из-за чего выглядел довольно официально. «Друзья, нам удалось немного пообщаться с китайскими коллегами. Они полагают, что наша экспедиция подверглась какому-то новому физическому воздействию, и сейчас ищут подтверждение этой теории». Мы не будем останавливать медицинские исследования, но считаем, что поиском физических аномалий тоже следует заняться. К сожалению, не понимая природу того, что на нас подействовало, мы не знаем, как это что-то обнаружить. Поэтому поиски истины будут непростыми, нужно понимать. Райли, ты хочешь присоединиться к физическим исследованиям китайских коллег или работать самостоятельно? Капитан барабанил пальцами по столу. Лучше самостоятельно. Так у нас с ними будут разные гипотезы и больше шансов наткнуться на какое-либо решение. Что нужно для исследований? Я составлю список оборудования. И Алексея, отдайте, пожалуйста, под контролем Акихира и любых мониторов, которые тот захочет на него навесить. Вот это меня порадовало. Наконец-то какая-то движуха, а не бессмысленные ожидания новой дозы психотропов. «Ни за что!» – откликнулся Акихира, и из зала донеслось несколько смешков и жалких аплодисментов. «Почему?» – Ралли удивленно развернулся к нему, но ответить Акихира не дали. Из зала поднялся кто-то из биологов. «Это же научный вопрос. Алексей – обыкновенный пилот. Он вряд ли сможет быть полезен в серьезной исследовательской работе». «Это не так!» – живо возразил парень из команды Эванса. «События последних дней как раз намекают, что именно с него вся исследовательская работа и должна начаться, пока никто, кроме Алексея, никаких сверхъестественных способностей не демонстрировал». «Так и он не факт, что демонстрировал какие-то новые способности», — сухо отозвался Кихира. «Возможно, то, что мы видели, — просто новая форма распада». Я попытался не согласиться, но мне не дали вставить и слово. «Райли». «Зачем вам Алексей?» – спросил капитан, призвав зал к тишине. «С ним на крыльце что-то произошло. Если медики...» – Релли саркастически кивнул в сторону Акихира – «не нашли аномалий в состоянии здоровья, то, возможно, что-то найдут физики. физике. Кроме того, можно попробовать повторить его действия в лаборатории. Если получится, мы снимем все происходящее с помощью нормального оборудования, а не камеры телефона». «Я против!» категорически заявил Акихира. «Он умер там на крыльце, понимаешь? Что тут можно повторять?» «Так, я встал с места. Давайте-ка послушаем мертвеца, то есть меня. Нам точно есть что повторить. Во-первых, на крыльце был не просто распад, а что-то странное. Во-вторых, я бы не умер, если бы мне не вкололи лекарства». «А это ты откуда знаешь?» возмутился Акихира. «Браслет сложно обмануть» а он утверждал, что у тебя начался распад. Так что невидимое лекарство даже в гроб красиво положить было бы некого. Знаю, я упрямо стоял на своем. Раньше у меня уже начинались распады, и я представляю, что при этом чувствуешь. А сейчас все было по-другому. И если бы мне дали еще минутку, я бы справился сам. Вот поэтому Акихиро ткнул в меня пальцем, глядя на Райли. «И ни за что!» потому что Алексей всегда чуточку больше знает, чем специалисты в данной области. А последствия его знаний разгребать придется именно специалистам». «Прекрасно», – кивнул Райли. «Уважаемые ученые, прошу вас продемонстрировать явление, которое мы наблюдаем на записи с Алексеем. Я с удовольствием буду сотрудничать с теми, кто сможет воспроизвести эффект». В зале снова послышались смешки. «Что, нет таких?» Райли артистично изогнул бровь. «Странно!» «Не поясничай!» Остановил его капитан. «Коллеги, нужно принять решение о личности первой, ну, назовем вещи своими именами, подопытной мыши. Давайте обсуждать аргументированно. Позиция Райли мне понятна, позиция Акихира тоже». «Какие еще будут предложения?» С полчаса спор продолжался в том же ключе. Кто-то приводил доводы о том, что работать над проектом должны ученые. Кто-то повторял, что моя инициативность может здесь выйти боком. Кто-то настаивал на том, что рисковать людьми больше, чем уже есть, мы в принципе не имеем права. Райли всем кивал головой и предлагал повторить мои действия или получить аналогичный эффект любым другим способом. Закончилось все закономерно. Меня взяли в проект. Но Акихира полностью открестился от ответственности за мою жизнь. Поэтому курировать состояние моего здоровья поручили Виктору. В целом, в теории, с новым полем или излучением логика была. Космос совершенно не изучен. Песочница Солнечной системы не в счет. Насколько вакуум вакуумный и каких новых сюрпризов от него можно ждать, пока еще большой вопрос. Предположение, что бактерии или вирусы выжили в космосе и смогли проникнуть внутрь корабля, всегда казалось мне шатким. А вот поле или излучение проникнуть вполне могло. Только что же это было за воздействие, способное спровоцировать такие изменения в живом организме? К жилым корпусам мы возвращались втроем. Я, Райли и Лео. «Первый раз жалею, что лингвист», — посетовала она пока мы неспешно шли по дорожке, вдыхая осенний, уже слегка пропитанный морозцем воздух. «Почему?» – недоуменно обернулся к ней Райли. «Потому что не могу принять участие в ваших экспериментах». Райли пожал плечами. «Можешь, приходи и участвуй». «Зачем?» Я придержал его за плечо, дав Лео нас обогнать и надеясь, что она не услышит. «Зачем ей смотреть, как мы экспериментируем?» «Мало ли что может случиться в процессе. Вы же общаетесь, Алексей!» Искренне удивился моему вопросу Райли. «Она лучше других знает тебя и твои реакции. И быстрее мониторов или Виктора скажет, если что-то будет не так. Кроме того, это интересно. Я уверен, что вся банда хочет присутствовать. Но у нас нет таких помещений, чтобы безопасно всех собрать. Поэтому подумаем над трансляциями». «Еще в соцсети прямой эфир дайте!» Обалдел я. «Не можем!» Сокрушенно развел руками Райли. «Все-таки научная тайна. Секретность». Я фыркнул и ускорил шаг, чтобы нагнать Лео. На следующий день машины с новым оборудованием приехали уже к нам. Пока собирали лабораторию, я старался восстановить форму. Бегал по парку, занимался в тренажере, даже почти бросил курить. А еще я позорно боялся. Только об этом никто не должен был знать. Если мы хотим куда-то сдвинуться с мертвой точки, подопытные мыши нам необходимы. И жертвы среди них наверняка будут. Как же без этого? И, видимо, моя будет первой. Но поменяться ролями было не с кем. Это ведь только кажется, что выбор есть всегда. Но какой выбор был у меня сейчас? Или тогда, когда мы сидели в конференц-зале? отказаться и приведет это исключительно к тому что мы пожизненно останемся в резервации на психотропах хотя не исключено что я переоцениваю свою значимость и прекрасные научные экспедиции совсем справятся и без меня но если это так то почему до сих пор не справились у нас вошло в традицию по вечерам после ужина пить чай в гостиной лабораторного корпуса мы садились в уютные зеленые кресла вокруг круглого столика в самом дальнем углу подальше от игровой зоны, особенно шумной по вечерам. Расставляли чашки, и можно было вести неспешную беседу. Костяком нашей компании оставались я, Лео, Райли и Виктор. Но периодически к нам подсаживался и кто-то еще. Интересно. Задумчиво протянуло Лео в последний перед началом эксперимента вечер. Вот оглядываемся назад. Всех великих ученых с их открытиями можно пересчитать. И сразу понятно, вот эти, список, великие. А как они себя ощущали, когда делали эти открытия? Тоже знали, что вот оно, великое вошло в их жизнь? Вряд ли. Я попытался себе представить, как пивовар преска Джоуль проснулся с утра, обнял жену, хорошо позавтракал, вышел из дома, потянулся, посмотрел на небо и изрек. «Пойду-ка я открою закон сохранения энергии. Пора, товарищи!» «Может, и не будет у нас никаких открытий?» — отозвался Виктор. «Нет, так не получится. Загадочное явление уже есть. Объяснять его так или иначе придется. А когда объясняешь загадку, формулируешь открытие». Райли многозначительно задрал нос. «Так что нам осталось только выбрать, кто из нас станет великим». «Посмертно», – тихо сказал я. «Посмертно», – уверенно поддержал Райли. «Потому что при жизни великость открытия мы вряд ли осознаем. Только потомки и смогут оценить всю мощь наших умов». «Не ту профессию я выбрала», – взгрустнула Лео. «В нашей реальности великие одни физики». «Это еще почему?» – возмутился я. «Гельмгольц и Майер были врачами». «Значит, у нас, Акихиро огромные возможности!» — обрадовался Виктор. «Надо правильно донести потомкам, как оценивать мощь!» Лаборатория состояла из двух комнат, разделенных стеной с ударопрочной металлической дверью. В основное помещение, похоже, стащили все приборы, какие только удалось найти в институте. На консолях вдоль стен и под потолком в совершенно неожиданных местах были развешаны различные фотодатчики и лазерные излучатели. По покрытому крупной плиткой полу змеились провода, местами уложенные в коробы, а местами просто скрепленные пластиковыми стяжками. Все оставшееся пространство стен было занято приборами, часть которых я даже не смог определить. Из знакомого здесь были осциллографы, частично подключенные непосредственно к датчикам, а частично к ящикам непонятного вида, несколько анализаторов спектра электромагнитных и звуковых волн, излучатели высокочасточных колебаний, зачем-то рефрактометры и спектрометры. где у меня собирались искать спектры, я решительно не понимал. Данные со всей аппаратуры сбрасывались на центральный компьютер, расположенный во второй комнате. К нему были подключены мониторы, на которые выводились таблицы, графики и какие-то трехмерные визуализации. Напротив двери стоял небольшой диван. Рядом с ним ютился круглый журнальный столик. С лабораторией я познакомился вечером, а уже на следующее утро меня вызвали на инструктаж. Мы поставим на тебя датчики. Будем измерять температуру, сердцебиение, давление, насыщенность крови кислородом, нейронную активность, сообщил Виктор. При появлении признаков начала распада постараемся максимально оттянуть момент ввода препаратов. Определенный риск в этом есть. Но ты постараешься сам справиться, верно? Верно, кивнул я. Интересно, датчики увидят, как у меня трясутся поджилки. Пальцы на руках были ледяные и я схватился за спасительную горячую чашку чая, которую мне сунула Лео. Смотрела она сочувственно, так что, видимо, мое состояние не оставалось незамеченным. Надо срочно взять себя в руки, пока мы все тут не расплакались и не разошлись. «Ты должен будешь попытаться повторить то, что сделал при заезде к китайской лаборатории. Что ты, кстати, делал, давай еще раз обсудим». Райли сидел с диктофоном, рядом с ним стояла камера для записи видео. «Я пытался услышать и увидеть, что происходит за стеной. Поставьте какую-нибудь преграду и запустите за ней «Поймай меня, если сможешь». Лучше первый, не ремейки. Загляну посмотреть». «Ты слышал, как мы с тобой говорили в тот раз?» «Да, слышал». «Тогда делаем так. Ты сходишь за экран, но будешь следить за тем, что мы говорим». «Если говорим, что надо возвращаться, возвращаешься. Мы тянем до последнего и вводим лекарства. Ясно?» «Ясно». Райли отошел к мониторам. Я держался за спасительную чашку, отвернувшись к окну, чтобы никто не увидел моего лица. «Я не дам им тебя убить», — уверенно пообещала Лео. «Все будет хорошо». «Все будет хорошо». «Да». «Мы готовы!» Райли кивнул на дверь в лабораторию. «Иди, мышка, сыр ждет!» Светильники в лаборатории были приглушены, излучая неяркий рассеянный свет. Все мониторы выводились наружу, туда, где оставался Эванс с командой, а внутри были лишь приборы. Среди них я разглядел портативный лидар, похожий на тот, что использовался на космофлоте. Вчера он мне на глаза не попался. Но сегодня я почему-то отнесся к лидару с нежностью. Положил руку на шероховатую поверхность. Надо бы ему имя какое-то дать. Посреди помещения соорудили пластиковый непрозрачный экран. Я встал в нескольких метрах перед ним. Глубоко вздохнул. Мне очень надо посмотреть, что там, с другой стороны. Очень. Ведь рано или поздно это поможет нам вернуться к нормальной жизни. Я потянулся. Экран становился ближе. Еще, еще. Я коснулся его. Я проникал внутрь, в каждую пору пластика. Я охватывал его собой, поглощал. А потом увидел стоящего за экраном резинового зайца. Кажется, у меня в детстве была похожая игрушка. Я замер. Потом подался чуть вперед и коснулся его. Истерично запищал браслет на моей руке. И одновременно из динамиков раздался голос Эванса. «Возвращайся! Срочно!» Я коснулся Зайца еще раз. Я хотел посмотреть, что у него внутри. «Алексей!» Голос Лео был выше привычного на пару тональностей. «Возвращайся!» Крикнул Райли. Пищал браслет. Я отпустил Зайца. Столько оборудования вокруг. Ящички. Что там внутри? Сложная электроника, пружины, противовесы, гироскопы. Или они вообще фальшивка? Нет тут никакого оборудования. Можно демонически рассмеяться. Сейчас, сейчас сделаю это. Алексей, вернись назад! Голос Райля обрел твердость. Он приказывал. Приказывал мне. Я вернулся через экран. Что же там справа за черной поверхностью самой большой штуковины в этой комнате? Ведь я могу посмотреть туда тоже. Вообще я могу посмотреть куда захочу. «Алексей, вернись назад!» — повторил Райли. Я еще отступил. Я колебался. Браслет пищал. Это раздражало. «Что там за черной поверхностью?» «Алексей, вернись назад!» «Да боже мой!» Я разозлился. И вернулся. Увидел комнату своими глазами. Услышал звук браслета своими ушами. Надо срочно успокоиться, иначе не миновать транквилизаторов. Я сделал глубокий вдох, мир вокруг пошел кругом. Я закрыл глаза. Все хорошо, все отлично. Я весь целиком в себе. Сейчас надо успокоиться. Я дышу. Я глубоко дышу. Сейчас все будет в порядке. Все хорошо. Я стоял зажмурившись. Щелкнул замок двери. Кто-то вошел. Я дышал и не открывал глаза. Браслет стал пищать медленнее, тише, и вот затих. Я сделал еще несколько глубоких вдохов, открыл глаза и тут же получил звонкую затрещину. «Не смей так делать никогда!» – голос Лео дрожал. «Когда тебе говорят вернуться, ты должен вернуться немедленно!» Я моргнул, и мир растворился вокруг.